Старая стена выдержала не одну осаду, но и она постепенно поддавалась действию времени. Извездка выкрашалась от дождей и ветра, а сам камень, когда-то гладко отшлифованный, стал бугристым и шероховатым. Да и солдаты, получившие необременительную службу в забытой богом крепости забылые заслуги, тоже были немолоды. Те, кто не смог устроиться в учебные подразделения крупных гарнизонов и был слишком стар, чтобы нести активную службу,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 и стройных ножках, живущих в одном интересном доме соседнего городка. Так и не покачнувшись ни разу, лодка души старого солдата мягко отплыла в сады вечности, а тень за его спиной неслышно растворилась в полумраке длинной винтовой лестницы. Часовой у входа в башню, поставленный в караул вне очереди за пьяный дебош, был трезв как стекло, и зол на весь мир. Он твердо решил, что первый же, не ответивший без запинки пароль,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 кольчуге намертво прилипла какая-то штука. Он только собрался ухватиться за нее покрепче, как понял, что конец этой штуки уже торчит глубоко в нем. Затем он провалился в теплое, ласковое беспамятство, и мир окончательно угас. Крепкие руки заботливо приняли обмякшее тело, усадили под лестницей сторожевой башни и аккуратно в одно движение свернули ему шею. Караульное помещение, наполненное густым портяночным духом и могучим солдатским храпом,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 Неясная тень мелькнула возле стены и пропала. Гвардеец моргнул. «Черт, привидится же такое!» «Да, час оборотня — самое гнилое время суток». А вслух спросил. «Вина не осталась». «А фак его напарник лениво сплюнул». «Глянь в мешке, да не греми. Не ровен час капитана побудешь». «Да, капитан оборотень, это Кенхан Немис», — сказал первый, шагнул в сторону и, коротко дернувшись, замер приколотой бабочкой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 Выглядела Таиса вполне сносно. Она показала на стену позади себя и сначала растопыренную пятерню, а потом еще один палец. Рэй в ответ показал две полных пятерни — десять. Стандартный гарнизон, около ста человек. Она качнула рукой в сторону форта и восемь раз показала обе растопыренные руки. Рэй кивнул головой и пальцем сосчитал же форта. Три плюс капитанская башенка и сигнальная башня в центре. Медленно, словно желтый мор, они двигались по этажам форта. И словно мор, они оставляли за собой только смерть. Рэй уже закончил зачистку сигнальной башни, когда резкий пульсирующий свист запредельного тона заставил сердце на мгновение сбиться с ритма. Он быстро скользнул вниз, а потом черной тенью метнулся вверх по лестнице, ведущей в покое начальника крепости. Страшной силой удар заставил тяжелую, окованную железом дверь,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 пока она не закончилась, а потом, подойдя ближе, чем то одним ударом меча отсек изродованную голову. Потом подумал секунду и еще одним ударом разрезал труп почти пополам, громко хряснув сокрушаемыми костями. Рэй переступил распластанное тело и подошел к трясущейся таисе Залитая с ног до головы кровью оборотня, девушка испуганно подняла глаза и стало видно, как слезы прочертили две белые дорожки по пухлым пыльным щекам. Неожиданно для себя Рэй приподнял ее подбородок и впился долгим поцелуем в ее сочные губы, смешивая нежный мятный вкус ее губ с терпким солоноватым вкусом крови.